Тягостно думать о вероломстве наших ближних, а посему мы не будем распутывать клубок мысли мистера Джингля, направившего свои стопы к доктор Скомпанс. Для наших целей... Вполне достаточно, если мы сообщим, что избежав западни драконов в белых вартуках, охраняющих вход в эту заколдованную обитель, он благополучно добрался до кабинета генерального викария и, получил в высшей степени лесное послание на пергаменте от архиепископа Кентерберийского, с наилучшими пожеланиями своим верным и возлюбленным Альфреду Джинглю и Рейча Уорд, заботливо спрятал магический документ в карман и сторжество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 самом деле, мистер... Он повернулся к другому толстому джентльмену и добавил, — я забыл фамилию вашего друга. Пиквик подсказал мистер Орд, ибо это был никто иной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 вселенский вид сер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 «Не тревожьте Джорджа Барнуэлла», — перебил Сэм с недоумением, прислушивавшийся к этому краткому диалогу. «Все знают, какой это был казус, но мое мнение, заметьте, что молодая женщина заслужила виселиться куда больше, чем он. Ну...»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 — Есть на них фамилия Сапожника? — Браун. — Откуда? — Из Мальктона. — Это они! — воскликнул Орд. — Клянусь небом, мы их нашли! — «Тс -тс -тс», сказал Сэм. — Веллингтонские пошли в Докторс Комманс. — Что вы! — сказал маленький человек. — Ну да, за лицензией. — Мы подоспели как раз вовремя! — воскликнул Орд.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 «Отлично!» — одобрил маленький джентльмен. «Об этом вы можете спросить. Как вы смели, сэр? А, сэр?» «А вы тут какого дьявола? Кто вы такой?» — осведомился мистер Джингл таким свирепым тоном, что маленький джентльмен невольно попил